Глава тридцатая. Так вот, я отправилась в лес, и там встретила волка. Красавец, не правда ли? Но главное, в нём ощущалась подобная моей тьма. Ах, это было прекрасно узнать, что есть кто-то, способный меня понять. Мы полдня провели вместе и полюбили друг друга. Дико извиняюсь, но у меня вопрос. Как можно полюбить за половину дня? Даже не день, а вдруг он, ну не знаю, храпит во сне, имеет множество отвратительных привычек, да что угодно. Всё время забываю, ты росла в другом мире. Там говорят всё иначе. Слишком практично, слишком разумно и рассудительно. Там нет волшебства, поэтому ты вот такая. Странная, конечно, можно. С первого взгляда. Всегда все влюбляются. Сомнительное утверждение, но ладно, спорить не буду. Всё, продолжай. Чисто уточнила. Аврора прищурилась, всё же подозревая в сказанных словах издевательство. Я изо всех сил демонстрировала в ответ кристальную чистоту намерений. Несколько минут принцесса пялилась в мою сторону, но, видимо, подтверждения подозрений не нашла, а потому продолжила рассказ, понимая, что волк. Моя истинная любовь рассказала ему всё как есть. Он был несказанно рад. Это просто великолепно, когда влюблённые так идеально подходят друг к другу. Я обещала ему беречь себя. Мы договорились встретиться на следующий день. но ну и, как тебе известно, встречи не произошло. Я заснула. Однако, всё это время, даже находясь в уединённом замке, скрытая ото всех мысля натянулась к любимому. Он был моей последней надеждой, тем, кто способен разбудить поцелуем. Оставалась лишь преграда, созданная твоей прабабкой из кладовского шиповника. её он преодолеть никак не мог. А потом появилась ты. Я сразу это ощутила. Сердце кольнуло при чувстве беды. Сначала не могла понять, в чем дело. Только здесь, в доме, С помощью логова узнала правду, так вот. Твоя мать, Марта даркнес и она, и бабка, знали истинное положение вещей. Проклятая родовая память открыла им истинный смысл поступка Аделаиды. Ровно как и то, что убить меня не сможет никто. роста не поднимет руку. Я лишу любого силы воли до того, как убийца хотя бы подумает причинить мне вред. Но есть лишь один вариант, с которым я не справлюсь. Особая колдунья. Та, что будет сочетать в себе тьму и свет. Светлую сторону я бы подавила. Но когда её подпитывает тёмная сторона, даёт свою тёмную силу, такого человека не подчинить. Вот в чём суть. Ещё мать твоей матери искала подходящего отца ребёнку, но не сложилось. Ей не повезло, зато Марта тоже стерва, весь ваш род стервы. Кто бы говорил, — тихо пробормотала я себе под нос, — что ты там шепчешь? Говорю, вот ведь как бывает. Ну да, значит, Марта нашла светлого рыцаря, который раненый после схватки с драконом приполз к её дому. Логова рассказала, как это было. Колдунья выхаживала его несколько недель, и случилось чудо. Они полюбили друг друга. Возмутительно, конечно. Отвратительно, я бы сказала. Она даже не запланированно это сделала. Влюбилась. Рыцарь ушёл, и больше они не виделись. Сами понимали, к чему приведёт подобная связь. Колдунья просто уничтожит орден. Странно это признавать, но он позаботился о своей возлюбленной даже ценой расставания. Мило. А потом Марта поняла, что ждёт ребёнка. И естественно, она поняла и то, в чём будет особенность девочки. Вы же всегда только девочек дарите миру. Поэтому едва дочь появилась на свет, поставила ей сильный блок на родовую память и сама пришла в орден, умоляя отправить ребёнка подальше. Конечно, те, не сомневаясь, всё-таки Даркнесс, слишком опасный род, переместили девочку в самый дальний мир. По данной причине тебя не могли дождаться. Ты просто не знала, что пришло время вернуться. И тут снова сыграл свою роль гадский ворон. Он обратился к рыцарям с просьбой о помощи. Мол, все сроки вышли, хозяйки нет, да ещё колдуньи не осталось. Те всю голову как раз сломали, что делать. Добра без зла не существует. Ну и притащил Ланс очередную колдунью домой. Ирония судьбы просто. Именно он. Аврора опустила взгляд на сидевшего рядом блондина, а тому хоть бы хны глаза таращит и улыбается, как дурачок. Что было дальше, знаешь сама. Волк подстроил всё, чтобы вы познакомились. он же Рассказал тебе мою историю, подпитывал интерес и влечение. Знаешь, почему? Тогда мы ещё не знали, в чём твоя особенность. Рассчитывали только на отсутствие родовой памяти, об этом же все кому не лень судачили. Мол, колдунь вернулась, но странное до жути. Ничего не знает и не помнит. Это был шанс. Дарк нас меня заточила, значит, Даркнес может вытащить. Уже будучи в доме, я прочла воспоминание логова, в том числе о том, что ты — моя возможная погибель. Так что извини, но дому я велела, едва ты только переступишь сегодня порог, закрыть для тебя всю силу. Джон поэтому и не разбудил меня сразу поцелуем. Я мысленно послала ему этот приказ. Он его, к счастью, понял правильно. Нужно было сначала собрать всю необходимую информацию, чтобы разобраться, как бы дальше. Но теперь, когда я знаю обо всём, Джон подарил поцелуй истинной любви, которая разбудил меня. «Круто! Тут с тобой согласна! Целуется он отменно!» У Авроры аж открылся, и глаза залезли на лоб. «Не может быть! Волк не мог тебя поцеловать!» Принцесса уставилась на подлого предателя гневным взглядом. «Конечно, любимая, она лжёт», — спокойно ответил тот. «Я же демонстративно пожала плечами. Мол, не хочешь, не верь, но мы-то знаем». «Нет, нет, не мог». «Да всё, успокойся. Не мог и не мог. Чего раскричалась-то?» «Слушай, ты когда злишься, у тебя лицо такое неприятное становится. Ты же спящая красавица. Неприлично даже, честное слово. Но вообще задумайся. Меня подставил. Тебе готов был изменить. Прикинь одно к другому». Да не было у нас ничего. Волк в два прыжка подскочил к Авроре, упал на колени и принялся лобызать её руку. «Фу, блин, меня сейчас тошнит». «Завязывайте со своими телячьими нежностями». Я продолжала лихорадочно соображать, что делать, и вариантов не было совсем. Колдовскую силу дом закрыл. Я, конечно, ни черта не знаю, но хотя бы был шанс. Теперь и того нет. Даже если теоретически представить, что добегу до кухни и ухвачу, к примеру, нож, дальше что? Никогда ни в кого ничего не втыкала, и очень сомневаюсь, что смогу. Реально сомневаюсь. Да и не даст мне никто этого сделать. Чёрт. Выходит, всё? Конец? Стало так обидно, просто до жути. Ну что за глупый финал? В этот момент боковым зрением я заметила лёгкое копошение в стороне стола. Поворачиваться откровенно нельзя, поэтому чуть наклонила голову, будто и вправду неприятно наблюдать волка со спящей красавицей. А сама попыталась рассмотреть, что там происходит в интересующем меня месте. Чуть не окосело ей Богу, но оно того стоило. Карл! Он сдвинулся к краю стола. Совсем чуть-чуть, но сдвинулся. Это говорит о том, что ворон очнулся. По крайней мере, сильно хочется верить, у меня появилась хоть какая-то возможная помощь. Всё. Достаточно. Аврора похлопала Джона по щеке. Конечно, я верю тебе, любимый. Это же Даркнесс. Они все без исключения стервы. Ну что ж, пора приступать к главному. Думаю, будет очень символично, если тебя погубит ланс. Красиво даже. Потом, как только с тобой покончим, отправлюсь покорять весь мир. Все 12 королевств. Принцесса нагнулась к сидящему рядом рыцарю и что-то прошептала ему на ухо. И вот скажу честно, мне очень сильно не понравилось выражение её лица в этот момент. «Очевидно, способ выбран наипоганейший Блондин поднялся на ноги, а потом направился в мою сторону. Такая обида накатила хоть плач. Ну что за несправедливость? Только всё стало налаживаться, привыкла к своей роли, влюбилась. Тут я немного притормозила ход мыслей. «Влюбилась? Ё-моё! Я, похоже, и правда влюбилась!» В этого блондинистого козла, который меня сейчас погубит. Ланс. Сама сделала шаг навстречу и взяла его за руку, глядя прямо в глаза. Не знаю, слышишь ли ты меня, но я тебя люблю. Правда, похоже, очень сильно. Ты, конечно, удивительная скотина, но, господи, я ужасно сильно тебя люблю. Просто хотела, чтоб ты знал. Даже если не вспомнишь, слезы покатились сами собой. «Стою как дура, смотрю на мужчину, который по приказу другой бабы сейчас прервёт мой жизненный путь и рыдаю». Неожиданно светлый рыцарь усмехнулся, подмигнул мне, а потом события понеслись с такой скоростью, что оставалось только удивляться происходящему. Для начала Карл резко сорвался со стола и с громким карканьем бросился на Джона. Буквально вцепился когтями ему в лицо, лупил своими здоровыми крыльями по голове. Волк подобной подлости никак не ожидал, а потому попятился назад, отбиваясь от нападавшей на него птицы. Ланс резко развернулся, сунул руку в карман и бросил в лицо Авроре здоровенную такую горсть пыльцы, которая в данный момент выглядела иначе. Не как обычно. Каждая пылинка превратилась в крохотную, ужасно злую осу. И вот, весь этот рой со скоростью кометы рванул на спящую красавицу. Та даже пикнуть не успела, как её накрыло облако жалящих насекомых. И главное, они множились, пока Аврора полностью не исчезла под их золотым жужжащим покрывалом. Мгновение, осы вдруг замерли, а потом пылью осыпались на пол. На месте принцессы было пусто. Вообще. Ворон тут же отлетел от Джона, который утирал с разодранного лица кровь и совершенно с наглой мордой уселся на освободившееся кресло. «И этого добей!» — хрипло заявил Карл, принявшись чистить перья клювом. «Нет, этого я заберу в орден». Волк попятился, но Лан слегка махнул рукой, словно паутину убирал перед собой. И волк застыл, отчаянно вращая глазами. Очевидно, ни двигаться, ни говорить он больше не мог. «Ты!» — я подскочила к светлому рыцарю, а потом со всей силы ударила его кулаком в плечо. «Ты нифига не был под её влиянием!» Блондин засмеялся, притягивая меня к себе. В его объятиях оказалось так спокойно, так приятно, что желание избить кое-кого пропало напрочь. Конечно, не был. Аврора узнала о тебе все благодаря логову, но ничего не узнала обо мне. А мы, милая, с тобой обручены. Мало кому известно, в мгновение, когда дух проявляется на руке избранной, рыцарь его будущая супруга становится одним целым. Ты тьма, в которой живет свет, а я свет, в котором теперь живет тьма. Твоё полное отражение. Сила спящей красавицы больше не властна надо мной. Благодаря тебе. Просто не стал показывать сразу, хотел послушать, посмотреть. Да и выбрать более удобный момент, когда она точно не будет ждать нападения, а волк не сможет помешать. Я заметил, что Карл очнулся, но тоже весьма успешно притворяется. Выжидает. Как видишь, мы всё сделали правильно. «Господи, я чуть не посидела, реально! Чуть не посидела!» Думала, всё, пришёл конец. Ланс обнял меня ещё крепче, прижимаясь губами к моему затылку. «Прости, так надо было. Но зато я узнал самое главное. То, что, возможно, ты ещё бы не сказала мне очень долго, из-за своего отвратительного характера. Я тут же почувствовала, как загорели щёки. Вот хитрый гад!» Но отвечать ничего не стало, потому что сказать нечего. Уверять, будто случайно вышло, глупо, хотя внутри зашевелилось сомнение. «Я-то люблю, а он?» Те слова, сказанные отцу, на самом деле могли быть способом вытащить бедовую колдунью из опасной ситуации. «Морайна, я тоже. Очень сильно. Ох, ты ж поглядите на них!» Оторвался ворон от своих перьев. «Так, ты давай памятник этот забирай. Нам дел предстоит не в проворот. Логово еще нужно в порядок привести. У него стресс. Считает, будто предал хозяйку. Потом, позже налюбезничаетесь. Так, понимаем, а теперь еще очень долго. Друг на друга будем смотреть. Дожил. На старости лет». «Служить замужней колдунье, да еще и со светлым рыцарем под боком!» Ланс усмехнулся, и я почувствовала это по его дыханию, а потом отстранился, глядя мне в глаза. «Сейчас волка в орден доставлю и вернусь, хорошо? Постараюсь очень быстро. Хотя нужно доложить еще об Авроре, придется много отчетов писать». «Отчетов? Серьезно? Конечно». «Объяснить, что и как вышло. Особенно про спящую красавицу. Пыльца хранит память о случившемся. Она всё покажет и расскажет, в том числе и что говорила, это ненормальное. Но отчёт — это непременно». Я потянулась на цыпочках, поцеловала блондина в щёку, а потом ещё, сама не зная с какого перепугу, размашисто перекрестила. «Всё будет хорошо? Тебя не накажут за её, ну, исчезновение?» «Нет, они увидят правду. Жди меня». Рыцарь, не хотя отошёл, будто его, наоборот, магнитом притягивало обратно. Волк по-прежнему стоял, не шевелясь, хотя глаза его бегали по сторонам, значит, всё слышит и понимает, но говорить ему ничего не стало. Ни к чему. Через минуту блондин в охапку с предателем исчез своим любимым способом, усыпав при этом весь пол пыльцой. Я приблизилась к креслу, взяла тяжеленного, надо отметить, ворона на руки, села и потом пристроила его на колени, поглаживая пернатую голову. Карл довольно жмурился, почти урчал, как кот. «Правда, любишь?» Конечно, я и без уточнения поняла, о ком речь. «Правда, предполагал, честно сказать, именно такой исход». «Тебе на самом деле никто больше не смог бы соответствовать. Ланц силён, и ты сильна. Он всегда будет защищать тебя. Это хорошо. Я доволен». Ворон замолчал, позволяя моим пальцем перебирать мелкие пёрышки на его голове. На душе было удивительно спокойно. Никогда не испытывала ничего подобного. Вот мой дом. Вот моя семья. Скоро вернётся любимый мужчина. Нет ли счастья? Удивительное счастье, которым заканчиваются все сказочные истории. Или наоборот, только начинаются. Конец.